Глава 14 Дома их уже поджидали четыре неразобранные корзины, правда, поменьше размерами. Но Лиля решила быть последовательной, поэтому после обеда вернулась в дом Трилы, чтобы перебрать оставшееся там. И переговорить с неспящими кристаллами, вернее, перещупать их камни. В себя, как в великого психолога, способного по словам и мимике понять, предаст или будет ей предан самоцвет, Лиля не верила. Здесь все привыкли интриговать и обманывать, чтобы выжить. Так что внутренний вибрирующий анализатор казался гораздо надежнее. В конце концов, именно он помог ей найти Мирука. А еще подобным пользуются изначальные. Вот уж кто профессионал по выживанию. И Лили начала смутно подозревать, что все эти сходства ее и самоцветной верхушки неспроста. Но, естественно, никто из местной аристократии не примет свалившуюся с неба инопланетную девчонку с распростертыми объятиями, так что действовать надо по плану. Первая сотня, возврат долга за звездолет, новый звездолет, земля. Когда из трех оставшихся корзин удалось выловить лишь двоих потенциально преданных кристаллов, Лили решила, что чуйка сломалась или перегрелась. Но потом, подумав, расслабилась. Двое тоже результат. Да и зачем ей толпа? Чем больше народа, тем выше налог. Прервавшись на ужин, девушка вернулась и принялась изучать камни бодрствующих слуг Трилы. Как ни странно, но из всех не спящих с характерным звоном вибрировали только братья бывшей владелицы дома. «Вполне обычная ситуация, госпожа», — улучив момент, пояснил Мирук. «Только вы являетесь связующим звеном между ними и текущей госпожой их брата. Вряд ли они могут мысленно переговариваться. Госпожа Брина умная и предусмотрительная, так что, скорее всего, запретила Трилу связываться с семьей». «А так можно?» Лилю изумил и сам факт запрета, и его жестокость. Разумность, логичность и жестокость. Интересно, через сколько лет она научится мыслить точно так же? Конечно. Вы можете делать все, что угодно, с теми, кто к вам привязан. Вот, например, близнецы привязаны к госпоже Фрине. Именно поэтому Фархад сейчас так переживает, не понимая, кто вы и где она. Ведь их долг служить ей, а не вам. Лилии показалось, что Мирук пытается на что-то тонко намекнуть, но все выяснения она решила отложить на завтра, чтобы пообщаться на свежую голову. «Значит так», — поманив к себе вновь поникшего блондина, которого звали Трим, девушка выдержала секундную паузу и только потом объявила. «Назначаю тебя управляющим этого дома. Твои братья обязаны выполнять все, что ты скажешь, если это касается моего комфорта, моей безопасности и моих желаний». Кроме меня, ты обязан слушаться Фархата и Мирука, Они мои приближенные слуги. Все понятно?» «Да, госпожа», — закивал расцветающий на глазах блондин. «Теперь вы должны принести мне клятву верности», — уверенно продолжила наученная Мируком Лилия. Старший самоцвет уже предупредил ее, что если она разбудит всех находящихся в стазисе самоцветов с помощью своей крови, как поступила с ним самим и с близнецами, то брать с них традиционную клятву верности уже излишне. И в этом пояснении девушке опять показался скрытый намек на что-то важное. А вот братьев Трилы связывать кровью было опасно, хотя свои камни они были обязаны вручить по первому требованию. Однако проблема заключалась в том, что их вторые формы бодрствовали и могли заметить кое-что для них непредназначенное. Понимаете, кровь идет только у изначальных, а у обычных кристаллов крови нет. Лили лишь скептически хмыкнула. Опять это непонятное сходство. «Мы действуем иначе. Правда, вывести кого-то из стазиса без его желания могут только госпожи. Для этого надо разбудить первую форму, проникнув в нее», — продолжил объяснять Мирук. «Это можно проделать лишь с теми кристаллами, которые вам принадлежат. Ну или с близкими друзьями, членами семьи. Но никого из слуг Брина, например, вы не поднимете». «Я никого вообще не подниму», — недовольно буркнула Лиля. «Или ты забыл, скольких трудов мне стоило прикоснуться к внутрянке собственного камня, а семью Трилы я потом привяжу правильно, чтобы уж точно им доверять». Мирук на все это лишь одобрительно угукнул. «Пятеро братьев, братцы Т», — так их мысленно окрестила Лиля, — внешне заметно отличались от «братцев Ф». Они были невысокие, сухопарые, с овальной стрижкой, как у пажей или монахов, Выслушав пять клятв, девушка отправила в стазис остальных кристаллов и принялась выдавать ценные указания Триму. Корзины пока не разбирай. Мы на днях вернемся сюда с Бриной или перенесем все это богатство к ней. Но если у тебя в этой свалке есть кто-то из друзей, можешь достать. Милостиво разрешила она перед тем, как отправиться домой. Что там у вас по налогам? На следующие три месяца все оплачено, госпожа. Как предусмотрительно. Проследи, чтобы пересчитали налог на вторые формы. Да, госпожа. Трим покосился на Лилию с уважением. Одобряет бережное отношение к финансам? Это хорошо, потому что денежные проблемы у Лили по-прежнему стояли на первом месте. Переместившись домой, девушка устала, села в оставленное у крыльца кресло. Как же это тяжело. Никогда не думала, что меня будет мутить при виде драгоценных камней. Пожаловалась она подошедшему Небулу. «Это предложение, крошка?» — выразительно пошевелил он бровями. «Только скажи, этой ночью рядом с тобой будет дракон, и никаких самоцветов!» Лили улыбнулась, умиляясь упорству парня. «Нет, иногда, особенно когда Небул стоял так близко, ей казалось, что она готова попробовать. По крайней мере, раз. Вряд ли Мирук сильно расстроится, и уж тем более не станет устраивать сцены ревности. Но вот надо ли оно ей самой?» Хотя, раз постоянно задумывается, вместо того, чтобы категорически отказать, значит, надо. Но не сегодня. Сегодня я хочу поспать одна. Стараясь не смотреть на вытянувшиеся лица двух конкурирующих за ее внимание мужчин, чтобы не рассмеяться, Лили пожелала всем спокойной ночи и отправилась в дом. Но не успела подняться на пару ступенек, как ее догнал Мирук. «Госпожа, вы позволите сделать вам хотя бы массаж ног?» «Крошка, не ведись на этот развод, он просто хочет проникнуть в твою спальню». Тут же жарко выдохнул Лили в ухо небул умудрившийся каким-то чудом оттереть самоцвета на достаточно узкой лестнице. «А массаж ног я тоже умею делать». «Теоретически умеешь», — сарказмом поинтересовался Мирук со ступеньки ниже. «А какая разница? Там ничего сложного. Соглашайся». Подмигнув Лили, был недовольно покосился на идущего за ним по пятам самоцвета. «Нет, мальчики, сегодня вы уж как-нибудь без меня. Друг другу поделайте». Демонстративно зевнув, Лилия завернула в туалетную комнату и притаилась там, выжидая, когда оба мужчины уйдут. Но те как нарочно застыли у входа, как часовые. Если бы не усталость, Лилия бы выбрала кого-то одного, и, скорее всего, старшего. Но сейчас ей действительно просто хотелось спать. Поэтому, умывшись, она строгим голосом пожелала соперникам спокойной ночи и, войдя в спальню, сразу же захлопнула дверь. Уф. Битва за ее внимание переходила на новый, более агрессивный уровень. Еще немного и тут дуэли начнутся.